Глава 2. Когда арестовывали Кирилла и мою секретаршу Женю, я испытывала страшную душевную боль. Я ведь считала Женю достаточно близким мне человеком. Я проработала с ней много лет и бесконечно ей доверяла. «Женя, как ты могла?» — спросила я, когда на нее надевали наручники. «Легко», — ответила Женя и с ненавистью взглянула на меня. «За что?» за то, что у тебя есть все, а у меня ничего. Ну кто тебе мешал иметь все? Ты могла уйти с должности секретаря, начать двигаться по карьерной лестнице, организовать свою компанию. Я не умею, и у меня нет денег. А ведь я тебе доверяла. Матвей стоял рядом со мной в костюме, галстуке белоснежной рубашки, выбритый, подстриженный и пахнущий дорогим одеколоном он рассматривал поддельные нотариальные бумаги. «Нотариуса уже тоже взяли», — сказал он, положив бумаги на стол. «Нина, тебя предала Женя. Кирилл — ее жених. Год назад этот бандит вышел с зоны и тут же познакомился с твоей секретаршей, которая рассказала ему, что работает на одну очень богатую даму. Вот тут-то Кирилл сразу сообразил, где можно денег добыть. Твоя Женечка сливала ему всю информацию о твоих финансовых делах, а он готовил твою смерть. Кто, как не секретарь, может идеально подделать твою подпись? Долго искали нотариуса, а когда нашли, то тут же тщательно спланировали убийство. Кирилл прикрепил к твоей машине взрывное устройство с дистанционным управлением. Машина отъехала от салона и тут же взорвалась. Они не знали, что тебя там нет. «Алексей меня долго ждал, а затем поехал купить сигарет. Именно это и спасло тебе жизнь. Так что если бы у твоего Алексея не закончились сигареты, мы бы никогда больше не увидели тебя живой». Дружок Жени боялся встретиться со мной глазами и во время монолога Матвея не поднимал головы. За первой неудачей последовала вторая. «Когда девушка, твой двойник, курила на балконе», Ее чуть было не убили из припаркованных у дома «Жигулей», но ей спас жизнь охранник. Ты его не застала, он уже у нас не работает. Пули попали в бетонную стену. Ну а последнее покушение оказалось для них удачным. И появился вот этот вот герой-любовник с кучей нотариально оформленных бумаг и представился твоим близким другом. Ведь у тебя практически не было личной жизни, и никто о ней ничего не знал. Квартира, дом, машины, компания. Все было завещено на этого человека. По истечении шести месяцев он бы вступил в правонаследование. Скорее всего, он бы все распродал и вместе с твоей секретаршей укатил за границу. Спасибо. Я посмотрела на Матвея глазами, полными слез, и пожала ему руку. Я же тебе пообещал, что все решу. А табличку и фотографию на могиле сегодня же поменяют. «Нехорошо это, что у живого человека уже могила есть. Ну что, арестованных уже можно уводить?» «Я выслушал весь рассказ», — неожиданно заговорил Кирилл. «Только в нем есть один непонятный пунктик. Какой? Я Алексея взорвал. Из «Жигулей» стрелял. А вот двойника подрезанию не я убил. Мне чужое приписывать не надо. У меня на этот счет...» Железное алиби есть. А тебе никто и не приписывает. Да любое, даже самое железное алиби всегда можно сфабриковать. Ты с себя не скидывай, по полной оба отсидите. Когда эту парочку уводили, у Кирилла окончательно сдали нервы. И он на весь офис орал, что к убийству в Рязани он не имеет никакого отношения. Я кинула прощальный взгляд на свою, теперь уже бывшую секретаршу, и, оставшись с Матвеем наедине, устало произнесла. «Матвей, а может, действительно убийство Ани не его рук дело? Нина, он просто скосить хочет. Ты его не жалей, он бы тебя не пожалел. Наверное, ты прав. А кто ж тогда Сережу убил? Меня чуть было на тот свет не отправил. Столько темных пятен, а тебя в Венеции вместе с Сережей стриптизерша заказала». «Почему ты так думаешь?» «Да как только она попала на твое место, то решила остаться на нем навсегда. Сразу Бендли купила, полмиллиона долларов на чужой счет перевела. Я его по своим каналам проверил, деньги в тот же день сняли. Счет был открыт по утерянному паспорту. Шуба, шмоток на 800 тысяч долларов. Около 70 тысяч долларов было снято наличными. Скорее всего, Часть этих денег пошла, чтобы оплатить твою смерть и смерть Сергея. А его-то зачем нужно было убивать? Копай глубже, он же ненужный свидетель. Матвей прижал меня к тебе и прошептал. Тебе, наверное, не терпится в кресле своем посидеть. Ты посиди, а я поеду. Матвей, Господи, что бы я без тебя делала? Давай поужинаем сегодня вместе в нашем любимом ресторане. Хорошо, согласен. Я буду ждать тебя в семь. Когда за Матвеем захлопнулась дверь, я позвонила Сережиной маме и, плача, произнесла. «Мам, я сижу в своем кресле, в своем кабинете. Как ты меня назвала, мама? А нельзя? Господи, я такая счастливая!» Я услышала, как женщина всхлипнула на том конце провода и сама вытерла слезы. «Мама, ну что ты плачешь? Я просто радуюсь за тебя, дочка!» А ты сама-то почему плачешь? Просто не верится, что я опять здесь, и мне больше ничто не угрожает. Меня предала секретарша. Ох, дочка, тебе не может ничто не угрожать. Ты же выбрала такой нелегкий путь. Будь, пожалуйста, осторожнее, ведь ты у меня одна. Я вышла из своего кабинета и увидела ожидающих в коридоре сотрудников. Они украсили коридор шарами и развесили плакаты. «Нина с возвращением». «Мы вас любим!» Мы пили шампанское, ели торт и вспоминали, как все начиналось. А начиналось все на первом этаже однокомнатной квартиры пятиэтажной хрущевки. Это был мой первый офис. Я стояла с бокалом шампанского в руках и думала, «Как жаль, что Сережка это все не увидит!» «Господи, как же его не хватает!» «Нина, мы так рады, что вы живая!» — говорили мои сотрудники, чокаясь со мной. «Спасибо!» А я-то как рада. Я прошлась по родным коридорам, размышляя, что, какими бы дорогими они для меня ни были, я больше не хочу проводить в них большую часть своей жизни. Спустившись во двор, я обратила внимание на стоящий во дворе красный Бентли и велела подошедшему начальнику службы безопасности срочно его продать. «Нина Львовна, это правильное решение», — кивнул Эдуард Генрихович и, улыбнувшись, сказал, что он счастлив, что я вернулась. Ребята в охране все те же остались. У нас только один новенький был. Всего несколько дней поработал, но как только вашего двойника убили, сразу уволился. Испугался, наверное, или нервы слабые. Вот и правильно. Пугливые нам не нужны. Сев в служебную машину, я приехала в наш с Матвеем ресторан. И, прождав его около часа, принялась названивать ему, но он не отвечал. Странно. Почувствовав неладное, я тут же попросила водителя отвезти меня к нему. Как только мы остановились у открытых нараспашку ворот, я бросилась в дом и крикнула. «Матвей, ты здесь?» Матвей сидел у камина с простреленной головой. На полу валялся пистолет, а на коленях лежала записка. «Нет, Матвей, что ты наделал? Как же ты мог?» Я дрожащими руками взяла записку, Слезы застилали глаза и капали на тетрадный листок. «Дорогая Нина, прости меня за все. Твою смерть заказал я. Аня приезжала ко мне и очень сильно меня оскорбила. В общем, я словно умом тронулся. Оказывается, от любви до ненависти всего один шаг. Я думал, что навсегда тебя потерял. Напился до чертиков и нанял киллера. Убить в Москве он не мог. Слишком много охраны. Заказ был исполнен подрезанью. Я думал, что убили тебя. Я затворился от внешнего мира и пил. Я счастлив, что ты живая. Я не мог тебе этого не рассказать. Сначала я думал, что смогу с этим жить, ведь убили не тебя, а стриптизершу, но это было бы нечестно по отношению к тебе. Просто я очень сильно тебя люблю. Если можешь, прости. Будь счастлива. «Матвей, ну что же ты наделал?» На следующий день я приехала на Анину могилу и положила ей цветы. На могиле уже были ее фотография и табличка с ее именем и фамилией. «Нина, повернув голову, я посмотрела на незнакомого мужчину, который сидел на лавочке у могилы и качал коляску. Рядом с ним бегали дети. Простите, я вас не знаю». Я Аню пришел проведать. А вы ей кто? Знакомый. А откуда у вас столько детей? Вы многодетный отец? Да это Анины сестры и братья. Вот недавно еще мальчик родился. Я их из деревни забрал. Скоро няню найду. Легче будет. Я просто хотел сказать, что очень рад, что вы живы. Вы не подумайте, я действительно очень рад. Я подошла к ожидающему меня водителю, который был в отпуске когда я отдыхала в Венеции, и тихо сказала, «Мужчина какой-то странный». «Да я уже хотел к вам подойти, но, думаю, вроде с детьми». Сев в машину, я оглянулась на качающего коляску незнакомца и услышала, как он крикнул мне вслед, «Нина, я очень рад тому, что ты осталась жива».